Воздух был сладок, как нектар, однако Вителья помнила, что нектар Лемаля для остальных, включая ее, приходится ядом, хотя и кажется наслаждением. Она стояла на берегу лесного озера плечом к плечу с архимагистром Никорин и смотрела, как в безветренную погоду бегут по воде волны. От берега к берегу, от берега к берегу. Ей представлялось, что Ники не станет медлить, едва окажется здесь. Однако ее могущество не торопилось стирать это место с лица Тикрея. «Мы чего-то ждём?» ждем? наконец не выдержала Вита. «Ничего-то!» — неопределенно ответила архимагистр и вновь замолчала. Волны продолжали свой бег. На той стороне озера один из камышей выбрался на песок и теперь загорал под ласковым, весенним и осенним солнцем Лемаля. Чуть дальше в кустах резвились ископаемые ящеры размером с кошек, ловили упавший с дуба желудь. Желудь отчаянно пищал и прыгал, пытаясь увернуться от узких, усыпанных острыми зубами челюстей. Могильник был здесь под водой, зовущий в свои объятия. Тому, кто вошел в них, назад уже не было пути, и лишь одному удалось вырваться, сплести завесу и скрыться в ней, питаясь душами эльфов, гопотамкину. Ископаемые порскнули во все стороны. Камыш метнулся в воду, желудь пополз к дубу, намереваясь вернуться на место. А Вита вдруг увидела на противоположной стороне невысокого хрупкого юношу. Юноша был так бледен, что казался полупрозрачным. Закатное солнце просвечивало его насквозь, придавая коже едва видимое сияние. Его тонкие белокурые волосы были свободно распущены по плечам, а синие глаза отличались таким пронзительным взглядом, что и на этом берегу озера молодой волшебница стала не по себе. Она покосилась на Нике. Архимагистр стояла, чуть отставив в сторону ногу и развернув плечи. Ее поза была расслабленной, будто она наблюдала морской закат спирса и наслаждалась этим зрелищем. Кажется, она вовсе не замечала странного юношу, Но Вита знала, что это не так. Она ощущала силу архимагистра гигантской змеей, свившейся в кольца в обманчивом спокойствии, но готовой поглотить и это озеро, и чужака, и Лемаль в целом. Ведь Элья еще никогда не чувствовала такую исходящую от нее мощь. Видимо, Никорин все время сдерживала себя, а сейчас перестала. И если Ники сделала это ради хрупкого эльфа, значит и Вите следовало быть готовой. Волшебница переступила с ноги на ногу и встряхнула кистями рук. «Расслабить пальцы, если придется кастовать». Архимагистр, покосившись на нее, улыбнулась одними глазами и едва заметно качнула головой. Ее сила шевельнулась, как просыпающийся зверь, и земля под ногами шевельнулась вместе с ней. Вита могла поклясться, что синие глаза с того берега не упустили ничего. Юноша отступил на шаг, изящно поклонился и исчез. «Кракенские блохи!» — пробормотала архимагистр и села на траву, скрестив ноги. Вителья с удивлением увидела испарину на ее лбу. «Как с ними тяжело, с богами!» «С богами?» — изумилась волшебница. «Этот юнец — бог?» «Юнец?» — непонимающе воззрилась на нее Ники, а затем расхохоталась. «Юнец!» — повторяла она, вытирая слезы. Юнец. Этот, как ты выразилась, юнец — одно из древнейших существ Текрея, помнящих не только вечную ночь, но и времена до нее. — Но кто он? — растерянно спросила Вита. Архимагистр оттерла испарину со лба и поднялась. — Тебе только что довелось увидеть одно из величайших чудес Лемаля — сына бога воздуха и эльфийки. Его имя давно утеряно в веках, и даже сами эльфы позабыли о нем, поэтому они зовут его просто Мудрейший». Вита пораженно застыла. На Тикрее Мудрейшим именовали правителя Лемаля, бессмертного короля-мага, о котором ходили легенды. «Давай-ка покончим с этим, пока он не передумал», — деловито сказала архимагистр. «Но почему он может передумать?» — удивилась Вита. Ведь бог, которого эльфы считали своим покровителем, предал их, живя за их счет. Никорин пожала плечами. «Эльфы — это эльфы, дитя. У них на все своя точка зрения. Работаем». Ветелья собралась. «Готова?» — испытующая посмотрела на нее Ники. В прозрачных глазах архимагистра волны силы уже бежали от одного края радужки к другому, грозя разрушением всему живому. Вителье кинула последний взгляд на озеро, которому суждено было исчезнуть навсегда, и кивнула.